О то, насколько распространены были разные легенды о смерти Руссо, можно судить и по книге Александра Ивановича Герцена «С того берега». В первой ее главе Герцен передает разговор, услышанный окладом Руссо в Монмолансе. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя. На этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности». Там же весьма неодобрительно говорится о Терезе, которая стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями. Разумеется, значение исторического романа не определяется абсолютной точностью отдельных фактов, в нем изображенных. Один из участников дискуссии на страницах биржевого листка Хельмут Рудольф справедливо отметил, что создание образа Терезы отнюдь не является главной проблемой романа – правдивость романа в изображении социального прогресса, в мастерской передаче того, как переплетались идеи Руссо и ход революционных событий. Описание пребывания Руссо в Эрмонон-Вилле составляет как бы развернутую экспозицию романа, завершающуюся гибелью Руссо. Эти подовые картины, нарочито подчеркнутая непривлекательность будничной прозы, окружавшей великого мыслителя, вот почему так подробно выписан образ Терезы, Нужны мастеру исторического романа для того, чтобы тем контрастнее и ярче подчеркнуть величие и славы Руссо, преображение его идей в потоке революционных событий. Существенно важен для всей концепции романа образ Фернана Жерардена. Здесь еще менее обоснованы попытки критиковать фейхтфангера за отступление от исторических фактов, например, высчитывать, сколько лет было младшему Жерардену в год смерти Руссо и в начале революции и так далее. Перед нами художественный образ, весьма актуальный прежде всего для XX века, образ человека, порывающего со старым миром и проходящего нелегкий путь приобщения к новому. Естественно, что писатель обратился к историческому Жерардену, но важнее, чем отдельные детали, были для него приметы эпохи, отразившиеся в истории этого семейства. Характерно, например, что старший Жерарденов, маркиз Рене Луи, 1735-1808 годы, опубликовал во время революции рассуждение о необходимости волеизъявления народного для ратификации законов. Его сын Луи Станислав, 1762-1827 годы, был депутатом и председателем законодательного собрания 1792 год. Выезжал с дипломатическим поручением в Англию, вернулся в Париж в январе 1793 года, был арестован, освобожден уже после 9-го термидора, занимал ряд постов при консульстве империи. Его младший брат Александр Луи 1776-1855 годы находился на военно-морской службе, в том числе в заморских владениях Франции в Сан-Доминго, позднее принимал участие в наполеоновских походах в Германию, Италию и Россию. Так, по-разному, члены семейства Жерарденов были вовлечены в ход современных событий, и образы, нарисованные фейхтвангером, понятны в свете именно этого главного факта. Биографические детали писатель группирует в соответствии с своим основным замыслом ярче и полнее передать приметы времени и отражения в жизни героев величия переживаемой ими эпохи. Образ Фернана Жерардена, поэтому собирательный образ, не совпадающий полностью ни с одним из реальных Жерарденов. Общим замыслом романа определяются эти отступления от хронологии и перегруппировка событий, которые имеют место в финале романа. В романе Фейхтвангера изображена церемония перенесения праха Руссо, во время которой Робеспьер произносит речь. Эта речь очень важна для понимания замысла Фейхтвангера. В ней выразительно раскрывается главная для него тема «Руссо» и революции. Но дело в том, что торжественное перенесение праха Руссо в Пантеон состоялось спустя два с половиной месяца после Термидора, 11 октября 1794 года. На празднике в полном составе присутствовал конвент, но Пьера уже не было в живых, он был казнен 27 июля 1794 года. Более того, в речи председателя конвента Камбасареса, Некоторые цитаты из Руссо звучали полемически, были направлены против Робеспьера. Вымышленная Фейхтвангером речь Робеспьера составлена на основе многочисленных высказываний последнего, а Руссо и в этом смысле отражает позицию и кабинцев. Нетрудно объяснить, почему Фейхтвангеру понадобилось такое отступление от фактов. В романе о Посмертной славе Руссо невозможно было умолчать о таком событии, как перенесение праха Руссо. Но Фейкт Вангер прекрасно понимал, что подлинным революционным руссоистом был Робиспьер, и его соратники, а не термидрианцы.